Глава пятьдесят седьмая. Сумасшедшая. Инга, я жду Жору целых полчаса. Периодически поглядываю на время. Секретарь не упускает момента меня поддеть. Геворг Артурович может сегодня вообще не прийти. Не поддаюсь на провокацию. Делаю вид, что вообще ее не слышу. Она не успокаивается, тянет неприятным голоском. Геворгу Артуровичу вряд ли понравится, что вы здесь сидите. «Рекомендую вам ограничиться имейлом. Он наверняка вам ответит в ближайшие недели. Разберусь без ваших рекомендаций». Отвечаю ей с ехидной улыбкой. «Не двигаюсь с места, жду еще пять минут». Вдруг дверь в приемную с шумом открывается, на пороге появляется гендиректор собственной персоной. Я вздрагиваю, смотрю на Жору. Мое сердце стучит, как сумасшедшее. Там, в спортзале, я встретила его неожиданно, Не была к этому готова. Сюда пришла намеренно, но, как оказалось, не готова абсолютно так же. При его виде мое тело дрожит, покрываюсь мурашками с головы до пят. Но, несмотря на страх, я рада его видеть. Как бы было хорошо, не случись того ужаса полгода назад. Теперь я бы просто ждала любимого в приемной. Он бы обнял меня, как только увидел. Но этого, конечно же, не происходит». Лицо Жоры вытягивается, когда он ко мне поворачивается. Секунда, и его взгляд грубеет, челюсти плотно сжимаются. Когда мы встречались, он казался мне ласковым медведем, огромным, невероятно теплым. Его было безумно приятно обнимать. Теперь же передо мной настоящий гризли, пусть и в черном деловом костюме. Кто у тебя пустил в мою приемную? Его голос гремит, отдаёт цехам у меня в ушах. Я немею, смотря в его черные глаза. Они настолько злые, будто он не на меня смотрит, а на смертельного врага. Когда я успела стать для него смертельным врагом? Я ее предупреждала, что вам не понравится, встревает в наш разговор его секретарь. Жора резко дергается, поворачивается к ней и рявкает. «Выйдите!» Замечаю, как у служащей расширяются глаза. Она нервно сглатывает и бросается вон из приемной, да с такой скоростью, что ей бы и впору участвовать в олимпийских играх по спринтерскому бегу. Шпильки так и мелькают в воздухе. А потом Жора снова поворачивается ко мне, шумно дышит и кажется хочет пристукнуть. Я поднимаюсь, нервно тереблю в руках сумочку, выдаю с опаской. Я поговорить. Несколько секунд он буравит меня невыносимо тяжелым взглядом, а потом спрашивает: "С чего ты решила, что мне интересно с тобой разговаривать?" А и правда. С чего это я решила? Чувствую себя невероятной дурьище, от жгучего стыда краснеют щеки. Очень хочу сбежать. Что-то мне подсказывает, что по скорости бега я бы легко переплюнула его секретаря, но если я чему за эти полгода и научилась, так это тому, что поставленных целей нужно уметь добиваться. И далеко они все цели даются легко. Мысленно встряхиваю из себя ощущение стыда, прокашливаюсь и начинаю. Жора, я Гевор Картурович. Поправляет он меня громогласным тоном. Что? Не понимаю. Для тебя я Гевор Картурович. Ты серьезно? Хлопаю ресницами. Как никогда. Гудит он. Хорошо, Гевор Картурович. Я просто пришла сказать, что не сходилась с бывшим мужем. Жора на секунду застывает, его лицо превращается в злобную маску. Я по твоему дурак? спрашивает он с прищуром. О, я бы ему ответила на этот вопрос, но я тут не для обмена оскорблениями. Жор, я заставляю себя смотреть ему прямо в глаза. Полгода назад. Замолчи! Рявкает он. Я не собираюсь слушать твои бредни. Мне плевать с высокой колокольни, что там у тебя с бывшим мужем. Лучше скажи, зачем на самом деле пришла. Вспомнила про золотую рыбку в моем лице? Проблема с деньгами? Я торопею от его слов, мысли путаются, в голове шумит. Он вправду думает, что я пришла к нему за какими-то деньгами. Это слишком. В этот момент во мне просыпается злючка, который параллельно кто перед ней стоит. Гризлиш, мизли, гендиректор, ты обалдел? Громко возмущаюсь. Да нафиг ты мне сдался со своими деньгами? А я в курсе, что я тебе нафиг не сдался, как и ты мне. Отвечает он запальчиво. Ты спрашивал недавно, дурак ли ты по-моему? Так вот да, дурак. Я не остаюсь в долгу. Брови Жоры мгновенно взлетают, он пристально на меня смотрит и говорит: "Научись сначала думать, прежде чем что-то делать или говорить. Полезный навык." Аналогично, фырчу в ответ. И наконец бросаюсь к двери. Поговорила, что называется. Кто бы слушал? Меня накрывает уже в коридоре. Перенапряжение дает о себе знать предательской влагой на щеках, громко всхлипывая, спешу к лифту, спускаюсь на первый этаж. Уже на выходе из здания вспоминаю, что оставила в приемной блины, даже не вспомнила про них, когда Жора появился. Ну и черт с ними с блинами и с Жорой тоже.